В одной из палат Амелька услыхал чей-то ругательский крикливый голос. Он заглянул туда. На крайней койке сидел парнишка лет 16 с испятым лицом. Вытянутая вдоль койки правая нога его положена в лубок и залита гипсом. Возле него Ольга Петровна и сиделка. Он беспризорник. Недели две тому назад его доставили сюда с железной дороги. «Снимай гипс! Снимай макрохвостая, Все равно уйду! Черти, дьяволы, легавые!» – кричал мальчишка, расшвыривая по палате подушки, одеяло. «Как ты можешь уйти, если у тебя еще не вполне срослась нога? Уйду! Уйду! Давай доктора сюда! Я набью ему морду! Я ему по кумполу блям дам. Продолжая кричать и ругаться самыми непотребными словами, он запустил кружкой с чаем в окно и, заскрежетав зубами, заплакал. «Мучите ли вы? Жулики! Гады! Ша! Заткнись!» — раздраженно шагнул к нему Амелька. «А ты кто такой, гад? Я Амелька-схимник!» Парнишка вопросительно затих. Мускулы капризно сковерканного лица его стали спокойны, Он сказал, О, который под баржей вожак был? Ну да, а ты кто? Наша коммунья в Чехаузе жила. Кубана. Как ногу повредил. В Крым винтил. С поезда оборвался. С Максима. Лежи смирно, не бузи. Для тебя ж дурака стараются. Раз масол в ноге хряпнул, лежи, срастется. Мальчишка лег, затих. Обиженные губы его не смело шептали. На волю охота, к своим, к боржомщикам, в Крым охота, на Кавказ Ночью, когда палата заснула, он приподнялся на койке и до самого утра мучительно старался освободить от лупка свою больную ногу. В ход были пущены зубы, когтистые руки, металлическая ложка и адское упорство. Вдвое перегнувшись и обливаясь потом, Он, как волк, грыз зубами гипс, сплевывая, вновь грыз. Раненые окменевшим гипсом десны его сочились кровью. От сильного напряжения не имели мускулы спины, из-под сорванных ногтей тоже струилась кровь. Наконец, свобода. Едва разогнув спину, он встал на обе ноги и пошел к двери. Плохо сросшаяся нога, хрустнув, подломилась. Мальчишка с звериным криком упал без чувств. Как-то метельный после ростепеля ночью один за другим раздались за стенами во дворе четыре выстрела и следом тревожные звонки по всем коридорам в раз. Видимо, случилось нечто необычное. Так оно и есть. Вскоре верхним коридором протащили на носилках в операционную чернобородого человека. Амелька отвернулся от его убийственного взгляда. Стиснув зубы, больной молчал, всем грозил глазами. Из его безумных, расширенных зрачков бурей неслась голая ненависть ко всем и к самому себе. У него сломана нога, расколота коленная чашечка, повреждено плечо. Раздробленная ключица, прободав ткань, произвела разрыв верхушки легкого, Больной хрипел, но не стонал. Ранение опасное. Требовалось вмешательство опытной руки хирурга. Молодой врач, ассистент, жалея тревожить глубокой ночью главного врача, все-таки вынужден был позвонить ему. Было 2 часа 30 минут ночи. Без четверти три профессор подкатил на автомобиле. Сон, усталость издерганность частыми ночными вызовами, он все это стряхнул за пределами больницы и вошел в операционную бодрый, изнутри светящийся, уверенный в себе. Лежавший на операционном столе чернобородый, жутко, озлобленно кричал на всю больницу. «Режьте ее, дьявола! Режьте прочь! И меня режьте! Не хочу жить!» Их бежало двое. Они залезли на чердак, где сушилось белье. Из разодранных простыней свили длинный жгут. Первый беглец спустился благополучно, накрылся простыней и через белую снеговую бурю, белый сам, незаметно прополз мимо сторожевых вышек. Выбрался на реку, бежал. Под вторым чернобородом жгут сразу лопнул. С высоты трех этажей, прорезав грузным телом в южной вой буре, он упал на землю и расшибся. Под впечатлением больничных встреч и наблюдений душевное равновесие в Амельке вновь заколебалось. Амелька чует, что мальчишка-шкет с переломанной ногой и этот, разбившийся до полусмерти бородач, оба они сгорают в тоске по свободной жизни. Амелька вполне сочувствует их упорному устремлению завоевать волю и робко ставит перед собой соблазнительный вопрос. Не ли и ему? Перед Амелькой вновь и в последний раз Развернулся свиток прошлых дней Уходящей его юности. Свобода! Ширь! А что же дальше? И встал перед ним грозный бандит Иван не спи Пусть он убит, пусть расстрелян, Но разве на его место не найдутся сотни таких же злодеев? нет Плохо, несподручно, гадко. Уж лучше, как-никак, освободиться по-хорошему. А Крым? А воля? А сладкая летичка идет? Мамка родненькая, не дай загинуть. Так до утра ворочался он на мягкой койке, борясь с самим собой. В полузабытии видел мать. Медленно проплыла мимо него в улыбке, но ни слова неответного движения. солнечным днем, выпив чашку ячменного кофе, Амелька мечтательно стоял возле окна, выходившего на широкую улицу. С неба лил сплошным потоком голубоватый апрельский свет, остатки вчерашней бури быстро исчезли. В канавах, играя, клубились ручейки. Прохожие распахивали шубы, щурились на солнце, снимали шапки, вытирали руками вспотевшие лысины. Вдруг дробь барабана, и мимо Амелькиного взора потянулась длинная цепь школьников. Впереди, надувая щеки, потряхивая головой и азартно ударяя колотушками в брюхо барабана, важно вышагивал инженер Вошкин. Амелька как взбесился. Вскочил на окно, со всех сил призывно застучал в раму, спрыгнул, бросился, сшибая с ног встречных вдоль по коридору. Опять вскочил на крайнее окно, где фортка. Хотел крикнуть в улицу в догонку малышам, но те успели свернуть за угол. Лицо Амельки сияло печальной радостью, как осеннее солнце через туман. «В брючках, в пальтеце!» Честь честью, вот парнишка, эх, рад я, значит, все благополучно, жив.